Глава 280. Мощное присутствие Во второй половине дня вся компания Вандуна собралась в зале заседаний клуба С. У каждой студенческой группы есть свое собственное место для встреч. Но благодаря огромному влиянию клуба, их помещение было намного больше, чем у других студенческих организаций. Прямо сейчас Джоу Си, Си раздавала всем заявки на участие в турнире. И сообщила всю основную информацию. Если у вас есть желание принять участие в большом турнире, заполните эти заявки. Но прошу вас не забывать, что в этот раз там соберутся сильнейшие бойцы всех основных планет. Если вы сможете попасть хотя бы в плей-офф, это уже можно считать победой. С улыбкой объяснила Джоусиси. Прежде чем планета сможет отправить своих участников, она должна провести собственные отборочные испытания. В этом году финал турнира пройдет на Луне, а именно на недавно отреставрированной арене Звездного Неба. Эта арена имеет историческое значение для всего человеческого рода, ведь именно на ней сотни лет назад легендарный воин Клинка сразился с реланголоссом Доуэром. Пускай с тех пор случилось много других известных битв, но ни одна из них не может сравниться со значением этого легендарного поединка. Арена Звездного Неба была наконец-то отремонтирована и прошла через полную реконструкцию, чтобы снова стать местом сражений. Хуен Сюань заполнил свою заявку и передал ее Джоу Сиси. «На Луне так много красивых девушек. Разве я могу отказаться от такой прекрасной возможности?» «Очень хорошо. Давайте сформируем свою тренировочную группу. Учитывая, что максимальный возраст участников составляет 25 лет, мы вполне можем столкнуться с выпускниками, которые давно служат в армии», — с широкой улыбкой сказал Ван Дун. Ему не терпелось закрепить навыки, которые он приобрел в пространственном кристалле. Ван Дун высоко оценил урок, который ему преподал господин Шутник. Не пройдя то испытание, Он бы до сих пор слепо верил, что его сила находится на одном уровне с Протроклом ДУЭром. Только спустя год бесконечных боев в Кристалле Вандун смог понять, насколько он был самонадеин. Если бы он бросил вызов и сразился бы с Патроклом без тщательной подготовки, и уж тем более до тренировки в пространственном Кристалле, он бы стал таким же посмешищем, как Леу Шуан. Также Ван Дун понимал, что Патрокол проявил интерес не к нему самому, а к его тактике клинка. На самом деле, Ванянина просто заинтересовала незнакомая тактика и ее необычная способность контролировать разные атрибуты силы ядерного генома. «Нет-нет, я хочу тренироваться сам. Ты ведь уже восстановился, поэтому тебе больше не нужна моя помощь, верно?» С угрюмым лицом сказал Ху Ян Сюань. Он считался единственным бойцом Эйрланга, который мог выступить достойным спарринг-партнером Ван Дуна. Вот только сам Хуян Сюань давно понял, что спарринг с Ван Дуном — это настоящая пытка, ведь он ни разу не смог его победить. «Ни за что!» — хором закричали все остальные, после чего весело рассмеялись. В кампусе Эйрланга царила комфортная учебная атмосфера поэтому общая сила студентов Академии продолжала стремительно расти. Пускай им до сих пор остро не хватает сильных бойцов, которые могли бы соперничать с асами других Академий, полное возрождение Эйрланга было всего лишь вопросом времени. Турнир был разделен на два основных состязания – бои «Металл» и космические сражения. Стоит отметить, что космические сражения проходили куда скромнее, чем состязания бойцов. И, кроме того, в этой дисциплине полностью доминировали каэдианцы. Они не понимали фанатичного интереса людей к боям металл, поскольку считали, что победитель войны определяется в крупномасштабном сражении, а не в личном поединке двух бойцов. Можно сказать, что различие в отношении людей и каэдианцев к боям металл было основано на разнице их культур. Людям нравилось яростное чувство боя, а победа в бою Метал считалась лучшим способом проявить себя и свою силу. Большой турнир во многом напоминал древние Олимпийские игры, которые также помогали людям нести факел решимости и направляли их на путь саморазвития. Полностью полагаться на технологии или отказаться от них вообще? И то, и другое было крайне неразумно, поэтому крайне важно найти золотую середину и не впадать в крайности. Ли Фэн обнаружил силу ядерного генома и тем самым изменил ход человеческой истории. Но он не отказался от использования технологий. Более того, он смог использовать их, чтобы усилить и без того мощную силу ядерного генома. Члены клуба S дружно сдавали свои заявки. Турнир будет проводиться в два этапа. Первыми пройдут соревнования по космическим сражениям. После которых начнутся отборочные, а затем и плей-оф боев метал. Как только все члены клуба покинули зал заседаний, Ван Дун потащил Хуян Сюаня в тренировочный зал, чтобы испытать свою новую силу. Джуу Си, Си внимательно наблюдала за двумя парнями, которые уже успели переодеться и вышли на боевую площадку. У нее снова появилось смутное чувство, что в Вандуне что-то изменилось. Но она не могла понять, что именно. Джоу -Си, Си серьезно беспокоилась за него, поскольку сомневалась, что Ван Дун смог достичь своей пиковой формы за столь короткое время. Девушка узнала, что истощение энергии души вполне излечимо, однако для полного восстановления требуется очень много времени. Кроме того, даже при полном исцелении пострадавшему бойцу редко удается восстановить свою прежнюю силу. Тем не менее, Джоу Сиси Си смогла смутно уловить могучую энергию, которая исходила от тела юноши. Ей показалось, что Вандун не только полностью исцелился, но и стал намного сильнее. Стоит отметить, что энергия души Джоу Си, Си развивалась с поразительной скоростью и уже соответствовала среднему бойцу четвертого уровня. Полагаясь на свою высокую чувствительность, Джоу Си, Си начала подозревать, что этот эффект был вызван действиями Вандуна. Она вспомнила, что после нескольких странных и близких контактов с этим парнем, развитие ее энергии заметно ускорилось. Однако до сих пор она не обращала на это особого внимания. Именно из-за этой необычной связи Джоу Сиси была крайне чувствительна к состоянию Ван Дуна. Но даже так она продолжала сильно нервничать. Девушка допускала, что Ван Дун действительно смог восстановиться. Но куда больше она опасалась, что он просто выдает желаемое за действительное. Настолько измениться всего за одну ночь? Разве такое вообще возможно? В конце концов, чем выше ожидание, тем больше разочарования. Ван Дун и Хуен Сюань надели тренировочное снаряжение. Пускай Хуен Сюань, как обычно, шутил и смеялся, но после возвращения с Нуртона он продолжал упорно тренироваться. Парень был уверен, что с травмой Ван Дуна у него наконец-то появился шанс на победу. Ху Ян Сюань был очень доволен собой. Однако Ван Дун пребывал в полном восторге. Он был приятно удивлен, когда обнаружил в себе способность отслеживать поток внутренней энергии Ху Ян Сюаня. Словно он мог заглянуть прямо в него. Благодаря этой уникальной способности он смог определить силу соперника еще до начала боя. Эта удивительная способность словно распахнула перед Ван Дуном новый мир. А возможность испытать свои новые боевые техники еще больше распалила его желание вступить в бой. В этот момент Ху Ян Сюань заметил, что что-то было не так. Лицо парня стало хмурым, а в голове проносились бесчисленные догадки. «Как странно. Нет, это невозможно!» Ху Ян Сюань не мог поверить что всего за одну ночь его друг смог так сильно измениться. Еще вчера он легко находил из Яна в движениях Вандуна и мог выбрать лучшее направление для атаки. Но сейчас Хуян Сюань совершенно растерялся и даже не представлял, как провести хотя бы одну атаку. Такая ситуация может возникнуть только в том случае, когда сила одного бойца на порядок превосходит другого. Как бывший ученик храма, Хуян Сюань уже испытывал это отвратительное чувство, когда ему пришлось столкнуться с бойцом шестого уровня. Другими словами, если подозрения Хуян Сюаня были верны, Ван Дун уже достиг шестого уровня. Хуэн Сюань не ошибся. Благодаря суровым, но крайне эффективным методам господина шутника, энергия души Ван Дуна достигла поразительного значения всего за один год сражений в пространственном кристалле. Ван Дун хотел поскорее увидеть результаты своих тренировок. Сам бой еще не начался, а он уже начал высвобождать свою тираническую силу, которая больше напоминала уровень настоящего Эйнхерия. Арену окутала свирепая и подавляющая сила. Для Хуян Сюаня это было слишком. По лбу парня начали скатываться крупные капли пота. Он всеми силами пытался вырваться из этого безнадежного тупика, Но присутствие Вандуна давило на него, словно огромная гора, полностью сковывая движение Хуян Сюаня. И он осознал, что сила Вандуна намного превосходит уровень их возрастной группы, поскольку испытывал такое давление только один раз. И тогда оно исходило от старейшины храма. Нжоу Си Си хотела предупредить Хуян Сюаня об опасности, однако столкнулась с тем же подавляющим чувством, Она всеми силами пыталась выдавить из себя хоть одно слово, но ее тело полностью оцепенело из-за ужасающего давления. К счастью, внимание Ван Дуна было сосредоточено на Хуян Сюане, Иначе девушка могла пострадать гораздо сильнее. Внезапно хлопнула дверь, и в спортзал вошел Карл. Неожиданный звук ослабил концентрацию Ван Дуна. И Ху Ян Сюань, как подкошенный, свалился на землю, жадно глотая воздух. «Проклятие! Это уже не игра! Что это вообще такое?» Джу -си, Си тоже была полностью измотана и бессильно прислонилась к стене. Увидев эту странную картину, Карл растерянно почесал голову. я сделал что-то не так?» Ху Ян Сюань махнул рукой и ответил. «Расслабься. Скорее всего, ты спас мне жизнь. Проклятье, я думал, что задохнусь!» Смущённый Карл пробежался взглядом по залу, пытаясь понять, что же здесь произошло. «Ван Дон, что это было? Ах, невыносимо. А ведь я просто стояла в стороне!» Удивлённо спросила Джоу Си, Си продолжая прижимать руки к груди. «Проклятье! Капитан!» «Ты придумал новую технику?» — спросил Карл с довольной улыбкой на лице. «Ван Дун, ты снова вышел на новый уровень?» «Боже, ни один боец четвертого уровня не сможет создать такой эффект!» — воскликнул пораженный Хуян Сюань. Ван Дун растерянно улыбнулся. «Прошлой ночью у меня был сон и меня озарило, наверное?» Хуен Сюань медленно поднялся на ноги и пробормотал Брехня, как такие изменения можно назвать простым озарением? Разумеется, он не знал, что озарение Вандуна вышло на редкость кошмарным. Ему целый год пришлось жить вместе с загами и постоянно сражаться с королем пиратов Захари. Это был сущий ад. Но, возможно, это благословение? Спасибо за прослушивание. Конец Тома.